Глава 37. Оказавшись на улице после десяти часов, проведенных в душном подвале без вентиляции, Борис какое-то время пытался понять, утро сейчас или вечер. Уже больше двух суток он не видел солнечного света и давно потерял счет времени. Перед глазами тянулась унылая пробка на эстакаде. В воздухе кружились мелкие сухие снежинки который холодный ветер швырял в разгоряченное лицо. Борис застегнул куртку, защищаясь от ветра, и вспомнил об отце, панически боявшемся сквозняков. Он только сейчас с удивлением понял, что кроме жены никто из его прошлой жизни не звонил ему с тех пор, как их развернули на Горьковском шоссе. За спиной послышались шаги, Борис не стал оборачиваться, узнав назойливый и пряный запах туалетной воды. Наверное, женщины находили его сексуальным, как и того, от кого он исходил, но Бориса он раздражал. «Строители уходят», — услышал Борис. «Они нашли что-нибудь? Целую гору сокровищ». «Нихера не понимаю». Виндман обернулся и посмотрел на Якова. «Борис, они отработали десять часов». «И что это значит?» «Про трудовой кодекс не слышал?» «Меня интересует работа, а не работники. Ладно, я разберусь». Борис направился к офису Весты. «Погоди!» Виндеман остановился. «Они выкопали уже десять метров. Что ты хочешь этим сказать? Что мы ошиблись?» «Может, не та глубина?» – пожал плечами Яков. «А какая глубина та?» Яков не ответил. «Ясно. Ты думаешь, я оттягиваю свой конец?» Виндман улыбнулся и сунул руки в карманы. «А что мы будем делать, дружище? Есть предложение?» В это время во двор въехал черный БМВ и демонстративно остановился на отдалении. «Может, он знает?» – кивнул на автомобиль Борис. «Почему он не сюда?» «Он не хочет иметь никакого отношения к нашим делам. Такое было условие». «Ага. Ну тогда не буду вам мешать» усмехнулся Борис. «Куда ты? Попробую их уговорить еще на пару метров». Вернувшись в подвал, Борис встретил радостное возбуждение рабочих, только что окончивших трудную работу. Просьбу Виндмана они встретили в штыки. «Да это три часа работы!» заявил бригадир. «У нас и так переработка». Борис понял, что спорить бесполезно, сам спустился в туннель, представлявший собой длинную нору диаметром около полутора метров, укрепленную рамами из досок. «Что с ним делать?» – спросил сверху владелец. Борис не ответил, хмуро осмотрелся, поковырял пальцем грунт. Когда он поднялся, рядом с Ткаченко стоял Яков. «Он уехал?» – спросил Виндеман. «Да, но оставил важную новость. Новая зацепка». «Да ну! На этот раз реальная. Он спрашивал про наши раскопки». «Честно говоря, нет». Борис кивнул. «Рассказал про теракт». «Какой теракт?» «В метро, на сретинском бульваре». «По телевизору, по всем каналам про это», подтвердил Ткаченко, однако Борис так на него посмотрел, что директор Весты предпочел ретироваться, не договорив. «Так что там случилось?» «Взрыв, но очень мощный. Раньше такого не было. 74 трупа в одном вагоне. Одна девка выжила». «Ясно». «Ты спрашивал про строителей?» «Про строителей?» «Насчет другой смены?» «Ты серьезно?» Виндман достал влажную салфетку и вытер руки. «Значит, все?» Вздохнул он. «Идея была отличная», — попытался приободрить его Яков. «Но мы не можем перекопать пол Москвы. Макаров дал нам одну попытку. Не получилось. С нас никто не требует. Переходим к новой зацепке. Разве не так строится работа?» «Ладно, что там за зацепка?» «Надо допросить одного гаишника. Деталей мало, но что-то связанное с Даникером». «Да что такое этот Даникер?» «Фамилия командира группы спецназа, который пропал во время штурма. Он...» «Ты слушаешь?» Борис смотрел в колодец с туннеля. «Жарко там?» «Чего?» «Да я понял». Борис поднял на якова невидящий взгляд. «Съездим». «Хорошо, я только помою руки». Встретимся у машины». Когда Яков мыл руки, в туалет ворвался испуганный Ткаченко. «Там ваш коллега, он...» «Что?» «Он, кажется, сошел с ума. Он разделся и...» Яков отстранил Ткаченко и вернулся в подвал. Виндомана нигде не было, только на полу валялась его одежда, а из туннеля раздавались звуки ударов. Яков спустился в туннель, освещаемый только ручным переносным фонарем, поставленным на табуретку. За ней, раздевшийся до трусов, Виндман долбил лопатой туннель. «Эй, придурок!» крикнул Яков. Борис обернулся. «Я тут подумал», сказал Виндман, блеснув горящим взглядом. «Наша главная проблема в том, что мы неэффективно расходуем время». «Чего, блин?» «Ты можешь сам допросить этого хрена», сказал Борис, возвращаясь к работе. «А я продолжу здесь». Яков выдохнул и покачал головой. Наверху его немедленно атаковал владелец. «Оставьте ключи, работа продолжается», – устало сказал ему Яков. «Но... но строители же уехали, да и работать по ночам нельзя. А если жильцы вызовут полицию? А если его засыпят? Он же не профессионал», – тараторил Ткаченко. «Оставьте ключи», – сердито повторил Яков. «Хорошо», – смирился директор. «Оставлю на столе». Когда через два часа Яков вернулся, то обнаружил настиж распахнутые двери, темноту и, что больше всего, настораживало абсолютную тишину. «Борис!» – позвал он. Никто не отозвался. Казалось, Виндомон окончательно съехал с катушек и сбежал, позабыв про одежду. Яков набрал его номер и сразу услышал приглушенную мелодию где-то внизу. Спустившись в тайный подвал, он увидел на первом же стеллаже телефон Виндмана. «Эй, ты тут?» Никто не ответил. Яков не мог найти выключатель, скудный свет падал только через верхний люк, но его было достаточно, чтобы увидеть черное пятно в торце подвала с очертаниями куч извлеченного грунта. «Псих!» – крикнул в сторону провала Яков и посветил туда телефоном. «Ты живой? У меня для тебя сюрприз!» Прозвучал за спиной голос так близко, что Яков вздрогнул от неожиданности. Борис сидел на табурете в двух шагах, в одних трусах и улыбался. «Черт тебя подери!» Безумная улыбка стала шире. «Ты нашел!» – догадался Яков. Борис с пугающим проворством соскочил с табурета и прыгнул в темноту. «Идем, покажу!» Виндман включил фонарь, и они спустились в туннель. В конце туннеля за грунтом сияла выпуклая гладь. «Это бетон», — сообщил Виндман. «Я проковырял внизу и наверху. Там то же самое». «Стена», — сказал Яков. «Именно. И она закругленная. Что там?» «Скоро узнаем. Надо раздобыть дробилку. Завтра я поговорю с Макаровым». «Сегодня. Уже ночь. Ты хочешь, чтобы жильцы вызвали полицию?» «Я не псих». «Окей, ну, по крайней мере, не в такой степени, в которой ты воображаешь. Поговори с ним сегодня, чтобы рабочие были здесь уже утром». «Ладно, а ты что?» «Что? Оденешься или будешь тут ночевать?» Борис ухмыльнулся и полез наверх. Пока он одевался, Яков рассказал о беседе с гаишником. «То есть командир спецназа вышел на связь с гаишником по обычной рации? Это точно не розыгрыш?» «Он назвал его фамилию. Этого мало». «Даникер. А, точно. Редкая фамилия. Подполковник Даникер. Он так и представился. И голос похож, но простой гаишник не может его знать. И он сказал, что он в метро и его кто-то преследует? Да, и просят прислать подкрепление на Комсомольскую. Его прислали? Отправили патруль. И что там? Да ничего. На Комсомольской, значит. Чушь какая-то. Что еще? Это все. Связь оборвалась». «Больше он на них не выходил». Виндеман надолго задумался, глядя в пол, пока его не окликнул Яков. Борис поднял взгляд. «Сегодня точно не получится?» «Что не получится?» Яков скептически сдвинул брови. «Ладно, поехали отсюда». Борис схватил ключи со стола. На утро воодушевление Бориса в буквальном смысле разбилась о стену. Рабочие пришли в полвосьмого утра, очистили стену от грунта и расширили пространство перед ней. Борис с Яковом увидели идеально гладкую поверхность с едва заметной кривизной, как будто бетонную стену сюда вмонтировали совсем недавно. Никаких швов и перемычек. Прибор показал среднюю прочность, и рабочие обнадежили, что выпилят в ней полноценный проем за полчаса. Для выпиливания проема решили использовать мощный бензорез с алмазной цепью. Борис не хотел мешать рабочим, но зверь не позволял ему оставаться наверху. Он забрался в туннель и ловил каждый просвет между силуэтами рабочих. Увидев, как легко бензорез погрузился в стену, буквально как нож в масло, сразу сантиметров на сорок, сердце Виндмана забилось сильнее. Плечо рабочего подалось вперед и сразу уперлось во что-то. Бензорез пронзительно завизжал. Рабочий выругался. «Что там?» – не выдержал Борис. «Уперлось во что-то. Арматура?» Рабочие засмеялись. «Он режет арматуру». Начали резку в другом месте, и все повторилось. Сначала как нож в масло, потом небольшой провал и преграда, вызывающая резкий виск. Стали выпиливать кусками до провала. В конце концов, за бетонной стеной обнаружилась еще одна стена. Когда фрагмент первой стены разобрали в виде проема, Борис увидел отливающую зеленоватым цветом поверхность, которую он сначала принял за металл, но присмотревшись и потрогав рукой, засомневался. В местах соприкосновения с алмазной цепью оставались тонкие царапины, похожие на те, которые оставил его младший сын на комоде, когда ему в руки попал канцелярский нож. «Что это за материал?» – спросил он рабочего. «Похоже на бетон, но хрен его знает. Может, с примесью». «Это Д-3500», – хмуро сказал бригадир. «Что это значит?» «Бетон из железной руды и магнетита. Возможно, с добавками из титановой стружки. вопрос в другом. На хера он здесь? Такой бетон используют для защиты на секретных объектах». «Защита от чего?» Например, от радиации. Чем его можно вскрыть?» Рабочий пожал плечами. «Может, лазерной газоразрядной установкой? Стенорезная машина поможет не После пары звонков, тем не менее, им привезли установку для алмазного бурения, что вызвало особое беспокойство у директора Весты. Еще около часа ушло на ее настройку, но установка не смогла проделать даже небольшое отверстие. Борис задумался. «С одной стороны, такая защита – явный знак, что они на верном пути. С другой – время шло, а на стене оставались только царапины». Яков вопросительно смотрел на Бориса. В конце концов, Виндман позвал его на улицу. «Поговори с Макаровым», – сказал Борис, когда они вышли во двор. «Ну это понятно. О чем? Мне нужно встретиться с генералом. Ты же знаешь, что это невозможно». «Макаров передаст». Борис покачал головой. «Не передаст. Он не поймет». «То есть ты хочешь, чтобы я через голову Макарова связался с генералом?» «Только он сможет помочь». «Помочь с чем?» Борис не ответил. «Я тоже не пойму. Просто поговори». «Ну, сам и говори тогда». Яков развернулся, но Борис схватил его за руку. «Послушай, Яков, ты же понимаешь, мы здесь просто тратим время». «Я знаю, как попасть туда, реально. но ну и как? Через офис Сизиджи. Так что ты хочешь от меня? С чего ты взял, что я имею к нему доступ? Странный ты тип, Борис». Яков покачал головой и направился к дверям Весты. «Ладно!» – крикнул ему Борис. «Устрой встречу хотя бы с Пижоном». Встреча с Макаровым состоялась в ранних сумерках на набережной Тараса Шевченко. Полковник стоял к ним спиной, созерцая дом правительства в золотистом мареве заката. «Должно быть, специально ракурс выбирал», – подумал Виндман, засовывая замерзшие руки в карманы. Порыв ветра заставил его поежиться, он хмуро поглядел на стылую гладь Москва-реки, в которой пятнами отражались золоченные фасады, наводя на мысли о болезнях, лимонологических катастрофах и радиационных авариях. Макаров повернулся, когда они подошли, будто заранее подгадал время. Крупное породистое лицо, как всегда, сияло бодростью и самодовольством. «Яков рассказал, что мы нашли?» – спросил Виндман, глядя полковнику в глаза. «И что?» «Под зданием Сизиджи находится защищенный бункер из материалов, которые используют при строительстве атомных электростанций. Его нет на инвентаризационных чертежах и подземных картах Москвы». «Попасть в него можно только из офиса Сизиджи. Вход надежно спрятан». «Так вот, у тебя, товарищ полковник, теперь два варианта». «Только два?» – наигранно удивился Макаров. «Да», – серьезно подтвердил Виндеман. «Первый – послать меня на хрен и действовать дальше по своему плану». Макаров довольно кивнул. «Второй. Я слышал, что мне запрещено приближаться к Сизиджи. Так вот, второй вариант». «Ты можешь попросить генерала, чтобы этот запрет отменили, чтобы я и мой напарник, — Борис указал на Якова, — смогли осмотреть здание». Макаров поморщился. «И имей в виду, — добавил Виндман, — если ты выберешь первый вариант, то начиная с этого момента, вот прямо с этого, — Борис нацелил указательный палец на Макарова. Только ты несешь ответственность за ее жизнь и здоровье, если она находится там». Улыбка, не покидавшее лицо Макарова, никуда не делась. Борис этого и не ждал. Но все-таки на какое-то мгновение в глазах промелькнуло что-то похожее на испуг. «Думай, полковник», — сказал Виндман. Затем развернулся почти по-военному и зашагал прочь. «А как тебе вариант послать тебя на хрен и сообщить о бункере группе, которая там работает?» «Не получится», — ответил Виндман, не оборачиваясь. «Вход в бункер смогу найти только я!» «Куда ты?» – крикнул ему Яков, заметив, что Борис прошел мимо их машины. «Домой!» И Борис действительно пешком дошел до Киевской и поехал на метро домой. Впервые за последние трое суток он чувствовал себя спокойным, хотя и смертельно уставшим. Он долго слушал сбивчивые рассказы сыновей о школе, об экскурсии в зоологический музей и о первой подружке старшего сына – Внимательно, не перебивая, будто они говорили о самых серьезных вещах на свете. Долго слушал жену, прильнувшую на диване к его плечу, ограничиваясь односложными ответами о том, чем он занимался. И долго спал, не слыша, как проснулись дети. С шумом и суетой собрались и отправились в школу. Проснулся он только в начале первого, проспав больше 12 часов. От телефонного звонка на допотопный мобильник звонил Яков. В половине третьего у здания Сизиджи. Безмятежность закончилась. Беспокойство вернулось. В половине третьего Виндман сидел на пассажирском сидении служебного форда. «Три условия», — говорил ему Яков, удерживая в руке стакан, от которого исходил малиново-кофейный аромат. «Первое. Ровно 30 минут. Второе. Только под их наблюдением. Третье. Все, что ты найдешь, будет передано им». Яков отхлебнул из стакана. «Устраивает?» «Как будто у меня есть выбор», — сказал Виндман. «Что ты пьешь?» «Малиновый раф». «Малиновый что?» «Неважно. Ты готов?» «Когда начинаем?» Яков сделал большой глоток и выдрузил стакан на подставку. «Прямо сейчас. Давай телефон». «Чего? Я забыл еще одно условие». В здании Сизиджи их встречали оперативники и целый отряд вооруженных охранников, во главе которых стоял старый знакомый Виндемана, слоноподобный человек. Увидев Бориса, он поднял свою слоновью руку и, указав на толстенное запястье, объявил, «Ровно через двадцать восемь минут будешь вышвырнут отсюда». «А куда подевались две минуты? Надо было быстрее шевелить булками». Борис переглянулся с Яковом и направился к лестнице. Ему тут же преградил путь автоматчик. «Куда? Только первый этаж!» – заорал человек-слон. «Был другой уговор!» – сердито сказал Яков. «Мальчик мой!» – приблизился к нему толстяк. «Про какие уговоры ты тут толкуешь?» «Ладно, ладно, первый так первый!» – виндман потянул Якова за собой. «Этого достаточно?» – тихо спросил Яков у Бориса. «Да, не связывайся. Я просто хотел посмотреть на фонтан сверху. Скажи хотя бы, что мы ищем, а то я чувствую себя клоуном». Вингман не ответил. Он стал бродить вокруг фонтана, разглядывая пол, на котором значительно прибавилось мусора по сравнению с его прошлым визитом. Он разбрасывал ногами бумаги, стаканчики, пакеты, бутылки из-под воды, осколки стекла и много чего еще. Яков пытался следовать его примеру, слыша смешки от наблюдавших за ним оперативников. Наконец, не выдержав, он подошел к Виндману, к под лестницей. «Борис, мать твою, что мы тут делаем?» «Слушай», – Виндман вылез из под лестницы, ошалело, глядя по сторонам. «Когда оно откроется, нам нужно попасть туда первыми, ты понял? Что откроется, ты увидишь, просто будь начеку». После этого Борис под всеобщий хохот забрался в фонтан и стал рыскать в мутной воде. Яков обреченно и разочарованно наблюдал за ним. Вскоре Борис вытащил из воды латунный логотип Сизиджи, три диска, перечеркнутых лучом посередине. Он вытер штырь, который, видимо, выполнял функцию крепления, заскочил на декоративный постамент и уверенно пристроил его над насадкой, имитирующей водопад. Затем поглядел вокруг, подвигал логотипом в разные стороны и с громким щелчком опустил его, словно тумблер. Яков, стоявший в это время с другой стороны фонтана, сначала увидел яркий белый свет и только потом обнаружил, что перед ним больше нет пола. От испуга он отшатнулся, часть загаженного пола стремительно и бесшумно провалилась. На его месте сияли белоснежные ступени с футуристической подсветкой, как на фантастических космических кораблях, ведшие в широкий портал, на полу которого бурели жирные кровавые кляксы. «Борис!» – закричал он, устремляясь по ступеням под фонтан. Борис уже прыгал к нему по воде, под рев человека-слона и топот множества ног.